«Впечатляет, не правда ли?» Мистер Карлин кинул на собеседника странный, чуть искоса быстрый взгляд. «Была английская герцогиня в 1709 году и пенсильванский торговец коврами в 1746 не говоря уж, я ознакомлен с историей».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 — Все проверено экспертами, мистер Спенглер. — Как и Страдивари. — Ну да, — вздохнул мистер Карлин. — Но знаете ли, там не шла речь о характерных эффектах, странных эффектах, присущих зеркалу Де Ивера и только ему. — Да, пожалуй, — терпеливо ответил Спенглер. —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 Вверху виднелась дверь с пыльным висячим замком. Слева скульптура Адониса с пустыми без зрачков глазами. На протянутой руке висит желтый знак. Вход строго воспрещен. Мистер Карлин достал связку ключей из кармана пиджака. Полозившись,